Эпилог первый. Со свадьбой тоже не сложилось. Дядя невесты трудился у нас в кадрах. Вот и просигнализировал. Даже не позвонив мне, девушка, подобно многим, исчезла из моей жизни. Эпилог второй. Все-таки была в этой истории некая нестыковка. Благодаря ей меня не отправили валить лес, а просто уволили, да еще и с пенсией. Было на что приобрести водки и устроить поминки по самому себе. Длительного запоя не получилось. Так погано было на душе, что тело очень скоро не пожелало принимать алкоголь. Эпилог третий. Безумно гуляя по городу месяц спустя, я вдруг взял и зашел в недавно открывшуюся библиотеку. — Хотите записаться? — спросила восседавшая за столом дама лет под семьдесят. — Классическая школьная учительница по виду. Может, когда-то и была ей. — Скажите, — неожиданно для себя спросил я, — к вам можно устроиться на работу? — А вы не слишком молоды для этого? — Уже на пенсии. К сожалению, свободных вакансий нет. Ну, извините, я развернулся и двинулся к выходу. Постойте, молодой человек, вы действительно хотите работать в библиотеке? Странно признаться желание. Хочу. Она что-то написала на листе бумаги и протянула мне. Это номер телефона заведующей библиотекой в Южном Бутово. Зовут Инна Алексеевна. Можете позвонить прямо сейчас, только это далеко от центра, и платят совсем немного. Спасибо. Будете звонить? Обязательно. Ну, а что, хоть и у Бутова, зато библиотека. С детства хотел туда. Много книг, мало людей. Не самое плохое место, чтобы попытаться разобраться с разлетевшейся мелкие осколки жизнью. Эпилог четвертый. Дома я старался не встречаться взглядом с фотографией деда. Тот, казалось, смотрел с осуждением. Дескать, что же ты, внучок? Вроде взрослый уже мужчина, целый подполковник, а лоханулся, как желторотый первогодок. Ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной прикомандированным, пусть даже трижды своим. Это к тому, что в машине следов от пуль не было. Ни одного. Да и было четверо в группе Толстый, Глок, Скат и Канарис Мертвыми я видел двоих Толстого и Глока Так Скат или Канарис Кто из них? Или сразу оба? Конец первого тома Читал Сергей Лорионов